Глава 18. 11 декабря 2017. «Машина провела на дне озера 23 года». Этьен читает и перечитывает статью на экране компьютера. Он чувствует облегчение и даже готов улыбнуться, несмотря на трагизм ситуации. «Я не сумасшедший». 17 августа 1994. Угнанная тачка. В кабине человеческие останки. Если это Клотильда, как она там оказалась? Зачем? Кто-то зашел за ней тем вечером? Но кто? Нет. Невозможно, это совпадение. Всего лишь совпадение. С какой стати воспоминание всплыло на поверхность через столько лет? В чем смысл происходящего? За несколько дней до возвращения в родительский дом на Рождество. Почему родной коллеж не потрудился известить его? А Нина и Адриен в курсе? Наверняка. Как же долго они не виделись. Он иногда набирает номер собачьего приюта, но сбрасывает звонок, не дождавшись ответа. Иногда он звонит ночью, чтобы послушать ее голос на автоответчике. Мы открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00. В субботу с 9.00 до 12.00. В случае срочной необходимости разместить отловленное животное, обращайтесь к служащим жандармерии в... Ее неповторимый голос. Голос курильщицы, которая никогда не курила. Так часто говорил Адриен. Он скучает по друзьям. Или тоскует по уходящей молодости. Хочет ее удержать. Последний раз он видел Нину в лакомели... В 2003-м с тех пор они больше не общались. Троица обещала друг другу вечность. В шестом классе они дали клятву на крови, уколов пальцы и смешав капельки. На всю жизнь до самой смерти. Детские игры. Этьен берет несколько аккордов на гитаре. Жена и сын уже легли. Он любит этот поздний час и одиночество в спящем городе. Музыка в наушниках помогает отрешиться от тяжелых впечатлений прошедшего дня. Можно выбрать концерт на Ютьюбе, посмотреть видео на Фейсбуке, звякнуть Нине, спросить «Привет, как жизнь?» или найти ее профиль и попроситься в друзья. Этьен раз за разом отвергает эту мысль. Чего он боится? Вдруг Нина ответит, что он ей скажет? С ума можно сойти от мыслей. Острая боль в спине заставляет его скрючиться, он тянется за сильным болеутоляющим, выдается исключительно по рецепту врача. Практично иметь врача в семье, думает он, и возвращается к компьютеру. Набирает ключевые слова «Лесное озеро, Лакамель, найденная машина».